Царский день. С утра в окно виден трепыхающийся, слоёный белым, синим и красным флаг. На календаре красные буквы. Теза имеництва его величества. У церкви Петра и Павла колокол встрещенный. Андрон, андрон, андрон к ним помаленьку, помаленьку, к ним помаленьку». К одиннадцати в гимназию молебен. В коридоре парами стоят классы. Жесткие серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина, ладан, духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона Божьего бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая «Стой столбом, балда!»